Глава вторая. «Каждый день он делал ей все больней», — сказал Сэм Флорис, выводя очередную душераздирающую картинку на огромный мультимедийный экран, светящийся прямо над столом для переговоров. Пока, наконец, не прикончил ее. У Билла были кое-какие догадки относительно продолжительности этого процесса, но он ужасно не хотел оказаться правым. Бюро отправило тело в отдел поведенческого анализа, в Квантико. Криминалисты все отфотографировали и начали вскрытие. Флорис, специалист лаборатории, носящий очки с черной оправой, показывал ужасающие слайды, и огромные экраны в конференц-зале ОПА мрачно сверкали. «Сколько она уже была мертва к тому времени, когда тело было обнаружено?» — спросил Билл. «Недолго», — ответил тот. «Возможно, с предыдущего вечера». Рядом с Биллом сидел Спелберн. который вместе с ним прилетел в Квантика из ярного. Во главе стола сидел специальный агент Брент Мередит, шеф команды. Со своей широкоплечей угловатой фигурой, темной кожей и строгим лицом Мередит выглядел устрашающе. Не то чтобы бил его побаивался, вовсе нет. Напротив, ему нравилось думать, что у них много общего. Они оба были очень опытными сотрудниками. многое повидавшими в своей работе. И оба это знали. Флорис показал серию крупных кадров ранений жертвы. «Раны слева были нанесены раньше», — прокомментировал он. «Те же, что справа, позднее. Некоторые за несколько часов или даже минут до того, как он задушил ее лентой. Видимо, его действия все более ожесточались за ту неделю или около того, что он держал ее в плену». Перелом руки, вероятно, был последним, что он сделал, пока она еще была жива. Судя по похожему характеру ран, их нанес один человек, ответил Меродит. А исходя из растущего уровня агрессии, это мог быть мужчина. Что еще у вас есть? Поскольку волосы на ее голове уже начали отрастать, мы делаем вывод, что обрели ее за пару дней до убийства, продолжал Флорес. Парик сшит из кусочков других, таких же дешевых париков. Контактные линзы, скорее всего, заказали по почте. «И еще, добавил он, обведя взглядом всех присутствующих и помедлив. Она была вся обмазана вазелином. Бил почувствовал, как напряжение в комнате возросло. «Вазелином?» — переспросил он. флора кивнул. «Но зачем?» — спросил Спелберн. Флорес пожал плечами. «Это уже по вашей части», — ответил он. Билл вспомнил двух туристов, которых опрашивал вчера. Они ничем не помогли, мучаясь от разрывающего их нездорового любопытства и страха от увиденного. Они хотели поскорее вернуться домой в Арлингтон, а у него не было оснований их задерживать. опрошенная каждым присутствующим там полицейским пара, была тщательно предупреждена ничего не рассказывать о том, что видела. Мередит выдохнул и положил обе ладони на стол. «Отличная работа, Флорес», — сказал он. Флорес выглядел благодарным за похвалу и, возможно, даже немного удивленным. Брент Мередит не привык раздавать комплименты. «Теперь агент Джеффрис», — Мередит повернулся к Биллу. «Расскажите нам вкратце о том, каким образом это относится к вашему старому делу». Билл глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Чуть больше шести месяцев назад, — начал он, — а именно 16 декабря на ферме неподалеку от Даггета было обнаружено тело Эйлен Роджерс. Ответственным за расследование назначили меня и мою напарницу Райли Пейдж». Погода стояла очень холодная, и тело сильно замерзло. Было сложно сказать, сколько оно там пролежало, как и точное время смерти. «Флорис, покажи изображение». Флорис вернулся к слайдам. Экран разделился на две части, и во второй половине появилась новая серия фотографий. Обе жертвы были показаны рядом. Бил ахнул. «Невероятно!» Но разница была лишь в том, что одно тело замерзло, А так, оба они находились практически в одинаковой позе. Даже раны были нанесены почти в одни и те же места. У обеих женщин веки были жутким образом пришиты, держа глаза открытыми. Билл вздохнул. Фотографии оживили его воспоминания. Неважно, сколько времени он был на службе, вид каждой жертвы все равно причинял ему боль. Тело Роджерс было найдено в положении сидя, опорой ему служило дерево. Продолжал Билл, его голос помрачнел. Тело было не так аккуратно расположено, как в парке Мосби. Не было ни контактных линз, ни вазелина, но в остальном все так же. Волосы Роджерс были коротко острижены, хотя и не амбриты. На голове похожий сшитый из кусочков парик. Ее также задушили розовой лентой. а к ногам положили искусственную розу. Бил остановился на мгновение. Ему не хотелось говорить то, что он должен был сейчас сказать. «Нам с Пейдж не удалось раскрыть дело». Спелберн повернулся к нему. «В чем была проблема?» — спросил он. «Проще сказать, в чем не было проблемы», — парировал Билл, чересчур резко обороняясь. «Нам не удалось найти ни одной зацепки». У нас не было свидетелей, семья жертвы не могла сказать ничего полезного. У Роджерс не было ни врагов, ни бывшего мужа, ни агрессивного парня. Не было ни одной причины, зачем кому-то могло понадобиться ее убивать. Было сразу понятно, что это висяк. Билл замолчал. В его голове крутились самые темные мысли. «Не надо», — на удивление мягко сказал Мередитт. «Это не твоя вина. Ты не мог предотвратить новое убийство». Билл был благодарен ему за доброту, но чувство вины его не оставило. Почему он не мог раскрыть дело раньше? А Райли? За все время работы он очень редко оказывался в таком замешательстве. В этот момент зазвонил телефон, и шеф снял трубку. Одними из первых слов, произнесенных им, были «Вот чёрт». Он повторил это еще несколько раз, а затем спросил. «Вы уверены, что это она?» Выдержав паузу, он произнес: «Было ли требование выкупа?» Он встал с кресла и вышел из зала, оставив троих мужчин в растерянном молчании. Через несколько минут он вернулся и выглядел как будто постаревшим. «Джентльмены, у нас чрезвычайный режим», — объявил он. Мы получили информацию о личности вчерашней жертвы. Ее звали Реба Фрай. Билл охнул, будто его ткнули в живот. Он увидел шок и на лице Спелберна. Флорис, однако, выглядел недоуменным. «Могу я узнать, кто это?» — спросил он. «Её девичья фамилия Ньюбро», — объяснил Мередит. «Она дочь государственного сенатора Митча Ньюбро, возможно, следующего губернатора Вирджинии». Флорис выдохнул. «Я не слышал об ее исчезновении», — сказал Спелберн. «О нем не заявляли официально», — ответил Мередит. «С ее отцом уже связались, и он, конечно же, думает, что мотивы политические, или личные, или те и другие. Ему не важно, что шесть месяцев назад была и другая такая же жертва». Мередит покачал головой. «Сенатор крайне интересуется раскрытием этого дела», — добавил он. «Скоро нахлынет лавина прессы. Он за этим лично проследит, чтобы заставить нас поторопиться с расследованием». Билл упал духом. Он терпеть не мог оказываться в ситуации, на которую не мог повлиять. И это был как раз тот случай. В комнате повисло унылое молчание. Наконец Бил прочистил горло. «Нам понадобится помощь», — сказал он. Мередит повернулся к нему и Бил встретился с его ожесточенным взглядом. Неожиданно шеф нахмурился, выражая тем самым беспокойствие и неодобрение. Он отлично понял, к чему клонит Бил. Она не готова, ответил Мередит, точно зная, что Бил хочет привлечь ее. Бил вздохнул. Сэр, сказал он, она знает это дело лучше всех остальных. «И нет никого умнее её». После еще одной долгой паузы Билл собрался с духом и сказал то, что думал на самом деле. «Я думаю, что мы не справимся без неё». Мередит несколько раз постучал карандашом по листку бумаги. На его лице явно читалось желание быть где угодно, только не здесь. «Это неправильное решение», — сказал он. И если она расклеится, ответственность будет лежать на тебе. Он снова вздохнул. Звони ей.